Глава двадцать Я вела себя вежливо и позволила инспектору отведать его порцию суфле, которая стала бы моей добавкой, если бы я с ним не поделилась, и пригубить Сансер, прежде чем начала засыпать его вопросами. «Ты Дуайтинг мёртв?» — первым делом спросила я. «Боюсь, что так, мадемуазель. Ему было уже не помочь. Выстрел был произведен с близкого расстояния и попал в область сердца. Однако не думаю, что он долго страдал», — добавил он. Я поморщилась и кивнула. «Ребекка Хейс и Марк Джастис находятся под стражей?» «Мадам Хейс, конечно. Доктор Джастис. К сожалению, ему пришлось лечь в больницу. Но его сопровождали два моих полицейских, и вскоре его доставят в префектуру. У него почему-то оказался сломан нос». Объяснил Мервель, зачерпывая очередную ложку суфле. «Полагаю, это справедливо, учитывая, что он признался. За рулем автомобиля, который испортил ваш велосипед, был он». «Он едва вас не убил, мадемуазель!» «Браво!» — воскликнул дедушка и восторженно поднял бокал. «Браво, девочка моя!» Мервель бросил на меня взгляд и вернулся к своей еде. «Просто великолепно!» — похвалил он, глядя на Джулию. «Спасибо! Для меня огромная честь поделиться этим блюдом с таким трудолюбивым государственным служащим, как вы, инспектор!» При этом она царственно наклонила голову, а затем лукаво не подмигнула. Я знала, о чем она думает, и закатила глаза, пряча улыбку. У Джулии было правило, позволяющее управлять мужчинами, кормить их, хвалить и заниматься с ними любовью. По-видимому, первые два глагола применялись и к сотрудникам полицейского управления. «А как насчет? «Начала я». «Мадемуазель, вы должны понимать, что я явился сюда, не на допрос». Подчеркнул Мервель, ставя на стол пустую тарелку. «Быстро он управился с софля. Также вам следует понимать, что дела полиции не предназначены для обсуждения с... Э, гражданскими лицами. Я бросила на него мрачный взгляд. Вы бы не узнали о пальто со всеми деньгами и документами, если бы я вам не рассказала. Я думаю, мне позволено получить хотя бы несколько ответов. Неужели? Он сделал глоток вина. Серые, как океан, глаза были бесстрастными. Комиссар может не согласиться. Мне надоело, что меня водят за нос. Я пригласила его в дом, пожертвовала второй порцией суфле, выпила с ним потрясающую бутылку вина. Нет, две бутылки. Потому что дядя Раф открыл вторую. И теперь, когда инспектор покончил с великолепным ужином, он собирался начать эту игру. — Ну же, инспектор! — успокаивающим тоном произнес дедушка. — Вы должны знать, что в течение последних трех дней мы все находились в очень, очень тревожной обстановке. «Позвольте, по крайней мере, нашей Табите изложить вам свои теории, и тогда вы их либо подтвердите, либо опровергнете. Это ведь допустимо, не так ли?» Мервель не согласился, но и не отверг это предложение. Он просто сидел и потягивал сансер, как будто собирался просидеть в нашей гостиной весь день. Мне показалось немного странным, что он словно не спешил уходить, но потом я подумала, что, возможно, у него выходной» если миссис Хейс и Марк находились под стражей. Ему все равно нужно было дождаться возвращения Марка из больницы, а было уже почти 4 часа. В субботу даже у инспектора полиции может выдаться свободный вечер, особенно если он раскрыл дело. И в конце концов он пил марочное вино и поглощал суфле от Джулии Чайлд. С чего бы ему торопиться уходить? «Ну, поехали, вот что я думаю», — по-деловому произнесла я. Артур Коулман предоставлял поддельные американские документы, как я полагаю, Ребекки Хейс и Марку Джастису. Мне не совсем ясна цель, но, наверное, они продавали документы тем, кто хотел их купить и уехать жить в Америку. Я пожала плечами. Мервель даже брови не повел. Я восприняла это как согласие и продолжила. «Тереза каким-то образом об этом узнала, или, возможно, она была замешана? О!» Меня осенила мысль, и она показалась мне настолько точной, что все тело покрылось мурашками. «Для продажи документов они использовали гардероб, верно?» Им давалось его использовать в качестве центрального пункта операций. «Но я не уверена. Подождите, подождите!» — воскликнула я, хотя никто и не пытался меня перебить. Оба дедушки наблюдали за мной с ласковым снисхождением. Джулия, подвинувшись на краешек дивана, смотрела на меня широко раскрытыми от волнения глазами. А Мервель сидел, потягивая вино, как будто мы говорили о погоде, а не о заговорах и убийствах. Они клали эти поддельные документы в свои пальто. Наверное, прятали в карманах. Вшивать в подкладку не было времени. И когда клиент сдавал свое пальто в гардеробную, Тереза каким-то образом вынимала все, что было в карманах. Вероятно, деньги за паспорта и взамен денег клала в пальто документы». Я нахмурилась. «Это звучало логично. Почти. Но не совсем». «Но как то узнавала, в какое пальто поместить информацию?» «И какую информацию?» «Она не могла заглянуть в каждое пальто», — заметила Джулия. Я взглянула на Мервеля, выражение лица которого, черт побери», оставалось бесстрастным. Я задалась вопросом, потому ли это, что я была на правильном пути или потому что он сидел и посмеивался про себя над моими дикими, безрассудными версиями. Или, может быть, он не знал, что происходит, и хотел, чтобы я ему рассказала. Как бы мне не нравился последний вариант, я была уверена, что это не так. А значит, был велик шанс того, что я со своими предположениями на правильном пути, и он это знал. Мне нужно было продолжать. Тут меня осенило. «Гардеробные квитанции». Те, которые я продевала через вешалки. В некоторых из них имелись дополнительные дыры. Медленно и задумчиво произнесла я. Кожа покрылась мурашками, что свидетельствовало о том, что я на верном пути. Я-то думала, что это просто люди неуклюжие или торопятся. А что, если это был сигнал? Загляни в пальто. Или что-то в этом роде. Мервель мне едва заметно кивнул. Или мне это почудилось? Итак, хорошо. «Давайте остановимся на этом». Я говорила как за себя, так и за остальных. Кто-то приходит в театр, проделывает дополнительные отверстия в квитанции на пальто. Думаю, это был отлаженный процесс, так что люди, у которых в пальто что-то было, знали, что действовать нужно под видом того, чтобы помочь девушке в гардеробе работать быстрее. Я вспомнила свой первый вечер, когда приятный мужчина мне сказал, «Вы здесь новенькая, не так ли?» ты знает, что нужно самостоятельно пробивать свои талоны. Должно быть, он был одним из постоянных посетителей. И любому, кто пришел бы в надежде передать деньги и принять документы, было бы предложено дважды пробить талон. Я сделала глоток вина и продолжила. Итак, когда в талоне на вешалке появлялась дополнительная дырочка, Тереза понимала, что в кармане пальто что-то есть. Скорее всего, деньги. «И вот она достает деньги и кладет в карман поддельные документы. А потом в конце вечера человек забирает свое пальто и идет домой с новым удостоверением личности. И никто ничего не знает». «Блестяще!» — пробормотал дедушка. «Действительно!» — согласился Раф. «Жаль, что мы не додумались использовать талоны на пальто для распространения информации во время нашего недовольства немецкой оккупацией». «Связать людей друг с другом просто, и в то же время почти невозможно». Он искоса бросил лукавый взгляд на Мервеля, поднял бокал с вином и сделал глоток. «Но...» — произнесла я, понимая, что в моем предположении что-то не так. Как Тереза узнавала, какой паспорт в какое пальто положить? Фотографии и пол в документах должны были соответствовать человеку, который платил». «Так что у нее должен был иметься какой-то способ узнать, какое пальто какому человеку принадлежало». «Возможно», — произнёс Мервель и поднял бокал, чтобы сделать глоток. Он знал, что держит всех нас в напряжении, и решал, продолжать ему или нет. «Возможно, в кармане лежала какая-нибудь... О, возможно, визитная карточка или записка с именем». «Конечно!» В пальто Артура Колмана, или, по крайней мере, в том пальто, которое предположительно принадлежало ему, прямо в нагрудном кармане лежала визитная карточка. Это отличный вариант. Тереза доставала деньги и карточку с указанным на ней именем, а затем клала в карман нужный пакет поддельных документов. «Вот и все, сказала Джулия. «Ты раскрыла круг изготовителей и продавцов поддельных удостоверений личности, Табита. А вы, инспектор, наверняка уже напали на след». Она улыбнулась ему, явно отрабатывая второй пункт своего свода правил. «А мы уже знаем, что Марк Джастис убил Терезу, и я полагаю, Джонни!» Я кивнула. «Да, он признался в этом во время разговора с Ребеккой Хейс. Она разозлилась на него за то, что он сделал это, и привлёк внимание к театру. Теперь-то я понимаю, что для раздачи товаров они использовали гардероб. Но с какой стати она застрелила Теда прямо там, в театре?» «И еще подхватила Джулия. «Зачем Марк убил Терезу и Джонни? Если Тереза активно участвовала в деле, почему он ее убил?» «Хороший вопрос». «И правда, почему он убил Терезу?» Я посмотрела на Мервеля. Инспектор хранил молчание, и у меня сложилось впечатление, что он подзадоривал меня продолжать. Я раздраженно вздохнула. «Ладно, дайте подумать». Ребекка хей заметила, что Артур Коулман не мог удержать в штанах И мы знаем, что Тереза была связана с мужчиной. А после того, как Коулман был найден мертвым в ее доме, сразу переехала жить в другое место. Значит, она убила Коулмана, потому что их роман не удался. И в итоге у нее оказалось набитое деньгами пальто. И я покачала головой. «Я не знаю, я в тупике. Почему Марк ее убил?» Я с мольбой посмотрела на Мервеля. Я знала, что он знает ответ. А он просто сидел и смотрел, как я барахтаюсь в своих догадках из-за какого-то дурацкого правила, что полицейские не должны обсуждать свои дела с гражданскими. Инспектор тяжело вздохнул и поставил пустой бокал. «Было восхитительно. Спасибо». «Он что, собирался уйти? Оставить нас, не дав никаких объяснений?» Джулия не стерпела. «Надеюсь, вы не собираетесь уйти, не дав никаких объяснений. Это было бы крайне несправедливо. Особенно после того, как Табита отказалась от второй порции суфле в вашу пользу. «Это так?» «Мне опять показалось, что у него дрогнули губы». «В таком случае, я полагаю, будет уместно дать вам некоторые ответы. Или, по крайней мере, какие-то предположения. Поскольку, как следователь полиции, я не могу говорить о таких вещах с гражданскими лицами. Надеюсь, вы понимаете». Я немного расслабилась. Чтобы он ни говорил свое оправдание, я бы не возражала, если бы он прокомментировал какие-то эпизоды. «В отличие от меня, Мервель говорил прямолинейно, четко и сжато». Тереза Ланьон, скорее всего, убили из-за того, что она слишком много знала. Вероятно, она до конца не понимала, что происходило в гардеробе. Разве она не просиживала часто в зрительном зале и не смотрела спектакль, чтобы улучшить свой английский? Так вот, пока она там сидела, доктор Джастис заходил в гардероб и раскладывал вещи по карманам пальто с дополнительным штампом в талонах. Но... Продолжал Мервель. «И это лишь предположение. Вы понимаете, мадмуазель? Возможно, гардероб представлял собой не только офис-продаж поддельных документов, но и сеть коммуникаций. Вместе с паспортами и удостоверениями личности там, возможно, обменивались сообщениями и деньгами. Это была хорошо развитая шпионская сеть». «Шпионы! Я так и знал!» Размахивая сигаретой, воскликнул дедушка. «Всюду эти русские!» «Так и есть». Мервель, по-видимому, слегка опешил от эмоциональной вспышки. «Русские, которых отправляют, или точнее внедряют в Америку в качестве американцев, должны не только иметь надлежащие документы, но и быть хорошо обученными и вести себя как американцы, не так ли?» «Это правда», — подтвердил дядя Раф. «В России есть небольшой город. Ради бога, не спрашивайте, откуда я об этом знаю», — сказал он, бросив на нас с Мервелем уничижительные взгляды где живут шпионы, которые хотят тому, как быть и как вести себя как американец. Так что, когда они попадают в Соединенные Штаты, у них уже есть большая практика в исполнении этой роли». «Так вот в чем дело!» — воскликнула я. «Вот почему Тереза хотела со мной поговорить о Детройте. Потому что Тед Уайтинг был одним из тех шпионов, предположительно родом из Детройта. Вот почему он говорил о том, что его миссия была прервана». «Должно быть, Тереза заподозрила его или кого-то другого в том, что он не тот, за кого себя выдает. И она подумала, что я могла бы точно определить, и если бы я это сделала, ее подозрения бы подтвердились. Что-то в нем было не так, но я этого не осознала до сегодняшнего дня. Этот остров бобла. Я должна была догадаться с самого начала». Когда я поняла, что все как-то странно на меня смотрят, я объяснила этот эпизод. А также ошибку Теда, когда он использовал слово газировка вместо содовая. Значит, Теда собирались отправить в Детройт в качестве шпиона в пользу России, уточнила Джулия. Нет-нет, покачал головой Раф. Я полагаю, что его прикрытие состояло в том, что он из Детройта. Но, конечно, его отправили бы в Вашингтон или куда-нибудь еще, где можно узнать военные или правительственные секреты. Но ведь никогда не знаешь. «Когда твое прикрытие раскроют, не так ли, дорогой?» Он взглянул на дедушку. «Если бы мистер Уайтинг, работая под прикрытием, столкнулся с кем-то еще из Детройта, его легко могли бы разоблачить». И Рибека убила его, потому что он оказался неудел. «Потому что его прикрытие раскрыли, или почти раскрыли», — пояснила я. «Но зачем убивать его в театре?» Она сказала, что у нее есть план. Я подумала о том, как к этому причастен мистер Хейс. За время моей работы он приходил в театр по крайней мере один раз, а может быть и два. И в его талоне на пальто было пробито дополнительное отверстие. Он тоже русский шпион? Или он просто работает в посольстве и помогает с поддельными документами?» «Роджер Хейс мертв! тихо произнес Мервель. «Его тело было найдено в багажнике машины, мадам Хейс». Нам только остается предположить, что она намеревалась устроить сцену в театре, и весьма кстати, не так ли? В которой мистер Уайтинг и мистер Хейс ссорятся и убивают друг друга, таким образом закрыв дело, отрезил Аньон. Мы бы решили, что мистер Уайтинг, партнер мистера Хейса, виновен, что между ними возникли разногласия, которые привели к гибели их обоих. Конечно, маловероятно, что им удалось бы нас одурачить, но... Он развел руками в той беззаботной манере, которую я в зависимости от случая находила либо очаровательной, либо раздражающей. Я решила, что в данном случае это очаровательно, поскольку он действительно ответил на вопрос. Все выстроилось в логичную цепочку. Бедный мистер Хейс, его обманула жена, а их бедная дочь. Я почувствовала прилив жалости к Бетти. Как ужасно для нее потерять по разным причинам обоих родителей. «Но как он догадался дважды пробить дырку в своем талоне?» Задумчиво произнесла я, но тут же сама ответила на свой вопрос. Его жена наверняка наплела ему что-то о том, что два отверстия позволяет ему быстрее получить обратно свое пальто или что-то в этом роде. Привилегия, типа как сидеть в театре в первом ряду. Я нахмурилась, подумав кое о чем другом. Во второй вечер в театре произошел инцидент. «Меня вызвали в дамскую комнату, чтобы я помогла женщине, которой неожиданно стало плохо. Но когда я туда пришла, ее уже и след простыл. Так совпало, что когда меня позвали, рядом с гардеробом оказался Марк Джастис, и он согласился поработать эти пару минут за меня». Скорее всего, он отчаянно пытался что-то там разнюхать, или, возможно, ему нужно было передать какую-то информацию в некоторых из этих пальто. «Но ты никогда не покидала гардероб во время спектакля, как обычно делала Тереза», — подметила Джулия. «Вот ему и потребовался предлог, чтобы выманить тебя оттуда на несколько минут». Я кивнула. Я и сама пришла к такому выводу. К этому времени я чувствовала удовлетворение. Все вопросы получили ответы, а все мелкие беспокоившие меня эпизоды были объяснены. Артур Колман был любовником Терезы, и она должно быть заподозрила неладное и сложила два и два только после того, как нашла то, что было в его пальто. Марк должно быть искал пальто Артура Колмана, потому что знал, что Тереза и Колман были любовниками. А после смерти Колмана пальто исчезло. Вот почему Марк обыскал ее квартиру, в тот день он должно быть приехал туда из Лассоль, и от него пахло кальяном. Последний вопрос «Что насчет кабарала соль?» — спросила я. Мервель взял стакан, который только что наполнил Раф, и сделал глоток. «Это, несомненное место встречи. Возможно, там проходили первые встречи, а затем они получили инструкции по посещению театра. И, возможно, в целях конфиденциальности. Они даже встречались там в нерабочее время. Владельцу, конечно, хорошо платили за то, чтобы он держал рот на замке» я кивнула хозяин действительно ничего мне не сказал вы понимаете что все это лишь предположение строго произнес инспектор конечно так же серьезно подтвердила я так зачем Марк убил терезу спросила джулия я никак в толк не возьму я думаю я могу поделиться только своим мнением я взглянула на мервеля Мне показалось, что на вечеринке у Дор Тереза сделала резкое замечание о том, что люди бывают не теми, за кого себя выдают. Возможно, она имела в виду Теда, но Марк не мог рисковать и испугался, что она их разоблачит. Или, возможно, она поняла, что происходит, и что Марк тоже в этом замешан. И попыталась шантажом заставить его замолчать. В любом случае, это, вероятно, прозвучало как прямая угроза поэтому ему пришлось избавиться от нее до того, как она проболтается. В том числе и мне, специалисту по жизни в районе Детройта. Я взглянула на Мервеля в поисках подтверждения. Он выглядел заинтересованным, что я восприняла это как согласие. «А этот доктор Джастис, он самый ужасный человек из всех». Рав скривился от отвращения. «Он американец и все же работает с русскими и шпионит за своей собственной страной. Предатель». «Я очень рад, что он тебе не понравился, Табита». Все повернули головы в мою сторону, и я почувствовала, как у меня вспыхнули щеки. Я должна была догадаться, что с ним что-то не так, когда он сделал замечание о том, что Мирабель — обычная американская капиталистка, — объяснила я. То, как он это сказал, должно было подсказать мне, что он коммунист. «Он правда врач?» — спросила Джулия. «А как он выучил русский? И почему решил шпионить за нашей страной?» «Я не знаю», — ответила я. «Возможно, он связался во время войны с какими-то русскими коммунистами и стал поддерживать их убеждения». «Действительно», — проговорил Раф. «Война порой заставляет мужчин совершать невероятные поступки». «Думаю, это все объясняет», — с порывистым вздохом произнесла Джулия. «Прямо как в романе Агаты Кристи. В конце даны ответы на все вопросы. Злодей пойман, а остальные счастливы» и все они закончили свой день восхитительным ужином и бокалом превосходного вина», — торжественно заявил дедушка. «Чего еще можно желать?» «У меня есть одно желание», — заявила я, глядя на Мервеля. «Я бы очень хотела, чтобы мне вернули мой швейцарский армейский нож, когда полиция закончит с этим делом. Больше мне добавить было нечего».